В этот момент в комнату ворвалась мадам Помфри. «Вы уже пятнадцать минут тут сидите!» — строго заявила она. «А теперь марш отсюда!» Той ночью Гарри не снились кошмары, и, наверное, поэтому утром он почувствовал себя значительно лучше. «Я хотел бы пойти на банкет», — сказал он мадам Помфри, когда та раскладывала на столике рядом с кроватью Гарри его сладости, которые уже с трудом там помещались. Я могу пойти, не так ли? Профессор Дамблдор говорит, что я должна вас отпустить. Судя по тону, мадам Помфри не одобряла поведение Дамблдора. Похоже, она считала, что банкет очень опасный для здоровья, и потому просьба Дамблдора неразумна. «Да, к вам пришел еще один посетитель». «О, прекрасно!» — воскликнул Гарри. «Кто это?» В ту же секунду, словно услышав слова Гарри, в дверь протиснулся Хагрид. Оказываясь в помещении, великан всегда оказался непозволительно большим. Он кое-как примостился рядом с Гарри, покосился на него и вдруг разрыдался. — Это все моя черт! вина — Выдавил он сквозь слезы, закрывая лицо руками. — Это ж я сказал этому чудовищу, как пушка усыпить! Я сам! Ты же умереть мог, и все из-за какого-то яйца драконьего. В жизни больше пить не буду, меня вообще надо гнать отсюда и к маглам отправить, чтобы я с ними жил». Гарри был потрясен видом плачущего великана, который в буквальном смысле сотрясался от рыданий, а по лицу его катились огромные слезы, скрываясь в густой бороде. — Хагрид, успокойся, он бы все равно узнал, — произнес Гарри, пытаясь утешить Хагрида. — Ведь мы же говорим о Вольдеморте, даже не выведая он все у тебя, — он бы нашел другой способ выяснить, как нейтрализовать пушка. «Но тебя ж убить могли!» — простонал Хагрид. «И это, Гарри, не произносит имя его ради всего святого!» «Воль-де-морт!» — во весь голос прокричал Гарри, и Хагрид был так поражен, что перестал плакать. «Я встречался с ним, я видел его лицо!» И потому я буду называть его по имени, и хватит плакать, Хагрид, выше нос. Ведь мы спасли камень, а теперь его больше нет, и он не сможет его использовать. Ты лучше съешь шоколадку, у меня их тут сотни. Хагрид шмыгнул носом и вытер его рукавом. Ты мне тут напомнил кое о чем. Подарок у меня для тебя есть. Надеюсь, это не сэндвич с мясом горностая, обеспокоенно спросил Гарри, и Хагрид наконец-то улыбнулся, хотя улыбка его была слабой, еле заметной. Не, -е -е. великан мотнул головой. Дамблдор мне вчера специально выходной дал, чтобы я все сделал. Ему, если по правде, уволить меня надо было, а он. У ну, короче, вот, держи. То, что Хагрид вытащил из кармана, было похоже на книгу в красивом кожаном переплете. Гарри с интересом раскрыл ее. Книга оказалась альбомом для фотографий. С каждой страницы ему улыбались и махали руками его родители. «Я вчера весь день сов посылал ко всем, с кем твои родители в школе дружили, да и после нее тоже», — пояснил Хагрид. «Чтоб фотографии прислали» потому как нет у тебя ни одной. Ну что, нравится тебе? Гарри не смог ничего ответить, но Хагрид понял его и без слов. Гарри пришел на банкет, когда зал уже был полон. Он хотел сначала зайти в комнату отдыха «Гриффиндор» и уже оттуда пойти на банкет вместе с остальными. Так было бы проще. Ему совсем не хотелось приходить на банкет одному, но мадам Помфри сломала его планы, настояв на последнем осмотре. Так что, когда он вошел в главный зал, все классы уже были там. Поскольку кубок школы в седьмой раз подряд достался Слайзерин, то зал был оформлен в зелено-серебряной цветовой гамме, на стене за преподавательским столом висело огромное знамя факультета Слайзерин, на котором была изображена змея. Стоило Гарри войти в дверь, как в зале наступила полная тишина. А в следующую секунду все. Одновременно заговорили. Гарри, не поднимая головы, быстро подошел к своему столу и сел между Роном и Гермионой, пытаясь сделать вид, что не замечает, что взгляды всех собравшихся направлены на него. Многие даже встали со своих мест, чтобы получше его видеть. К счастью для него, буквально через несколько секунд в зале появился Дамблдор. Все расселись по местам, и все разговоры стихли. «Итак, еще один год позади», — радостно воскликнул Дамблдор, — «но перед тем, как мы начнем наш фантастический пир, я немного побеспокою вас старческим брюзжанием и пустой болтовней. Итак, позади остался отличный учебный год, и я надеюсь, что ваши головы стали немного потяжелее по сравнению с тем, какими они были в начале года». Впрочем, впереди у вас все лето для того, чтобы привести свои головы в порядок и полностью опустошить их до начала следующего семестра. Дамблдор обвел всех присутствующих взглядом своих лучистых глаз. А сейчас, как я понимаю, мы должны определить, кто выиграл кубок школы. Начнем с конца. Четвертое место занял факультет «Гриффиндор» — 312 очков. Третье — «Хафлпафф» — у них 352 очка. На втором месте «Ревенкло» — 426 очков, а на первом «Слайзерин» — 472 очка. Стол, за которым сидели ученики факультета Слайзерин, разразился громкими криками и аплодисментами. Гарри видел, как Малфой победно стучит по столу золотым кубком, и тут же отвел глаза. Ему не понравилось это зрелище. — Да, да, вы прекрасно потрудились, — произнес Дамблдор, обращаясь к сидевшим за столом Слайзерин. Однако мы не учли последних событий. Зал затих. За столом Малфоя улыбались уже не так радостно. Дамблдор громко хмыкнул. Итак, продолжил он, в связи с тем, что в свете последних событий некоторые ученики заработали некоторое количество очков. Подождите, подождите. Ага. Дамблдор задумался или сделал вид, что задумался. «Начнем с мистера Рональда Уизли». Рон побагровел и стал похож на обгоревшую на солнце редиску. «За лучшую игру в шахматы в истории Хогвартса я присуждаю факультету Гриффиндор 50 очков. Крики, поднявшиеся за столом, где сидел Гарри, наверное, долетели до заколдованного потолка. По крайней мере, звезды на потолке задрожали. Гарри отчетливо слышал, как Перси, обращаясь к другим старостам, безостановочно выкрикивает «Это мой брат! Мой младший брат! Он выиграл в заколдованные шахматы МакГонагал!» Наконец снова наступила тишина. Далее... «Мисс Гермиона Грейнзер», — произнес Дамблдор, — «за умение использовать холодную логику перед лицом пламени я присуждаю факультету Гриффиндор пятьдесят очков». Гермиона закрыла лицо руками, Гарри почти не сомневался, что она расплакалась. За их столом творилось что-то невообразимое, ведь за одну минуту факультет заработал сто очков. И, наконец, мистер Гарри Поттер объявил Дамблдор, и в зале воцарилась абсолютная тишина.